Враг, про меня со злобой вражьей говорит. Плох я, но он в сто раз ты гаже говорит, Я зеркало, и кто посмотрит на меня, то, что говорит он, про себя же говорит.